ша ложится в постель. Новая мысль заставляет его привстать. Виталя, значит народ-то давно уже непокорный? Да, давно. С тех пор как появились богатые и бедные Алёша. Выходит мы-то вроде из-за спартака и из за пугачеёва делаем чего они не успели. Здорово! вздыхает Алёша шумно и опять ложится. Давай-ка спать! Спохватывается он, видя в окно, что ночная темь стала бархатно густой, как всегда бывает, когда ночь переваливает за вторую половину, точно собирая все силы, чтобы не уступить место дню, который уже близок. Но сон не берет, взбудораженного разговорами алёшу Поворочавшись в постели сбоку на бок он опять спрашивает. — А в Москве-то про нас знают, Виталя? — Что? Ну вот что мы тут с беликами да с японцами воюем, накладываем им всяко-разно? — Чудак ты, Алексей! — усмехается Виталий. — Ты вслух при ребятах так не скажи. Засмеют. Да кто же нашей борьбой руководит, как не Москва? А кто такой дядя Коля, как не посланец ее? А мы, Дальневосточная республика, вроде как передовой отряд Москвы на Дальнем Востоке, аванпост ее? Ты думаешь, зачем в те чите Существует даль бюро Центрального комитета партии большевиков. Это штаб нашего аванпоста. А штаб обо всем в Москву сообщает. Забастовка наша — это бой, который мы тут белякам дали. Такой же бой, как бой на фронте. Понятно? — Ага, — говорит алёша и тоном рапорта добавляет. — Товарищ Ленин, на фронте в районе Имана наши войска держали победу над войсками белых. Первореченские рабочие успешно проводят забастовку на срыв воинских перевозок белых. Деповской молодежью руководит секретарь комсомольской подпольной организации товарищ Алексей Пужняк. Ему, однако, не дают насладиться эффектом этой фразы. Таня из-за занавески говорит, «Наруководил бы ты без Виталия». «Да я бы и сам об этом сказал», — смущенно говорит алёша «А ты лезешь не в свое дело». Но Таня, не слушая брата, спрашивает, не замечая того, что обращается к Виталию на «вы». «Виталия, а вы в Москве были?» Не сразу отвечает Виталий на этот вопрос. «Был», — тихо говорит он. «И Ленина видели?» «Видел Таня». Таня не просит, как обычно, рассказать об этом. Она затаила дыхание. Молчит алёша приподнявшись на постели. Но и без просьб Виталию понятно, как хочется услышать об этом пужникам. — Был я на третьем съезде комсомола в Москве, — говорит Виталий. Через линию фронта пришлось пробираться. Ну да, об этом рассказывать долго. Надо было пройти и прошли. Я дальше с Паска никогда в жизни не бывал. Ну, знал, что тысячи верст до Москвы. А какие они, эти тысячи? Знал, что там, за Приморьем, Преамурье, Забайкалье, Сибирь, Урал, Россия. А как все это выглядит? А тут как пошли эти версты, одна за другой. Да какие! Что ни день, то местность на вчерашнюю не похожа. Тайга, степь, озера, леса, горы, реки. Простор невообразимый. Красота такая, что тут стихами говорить надо. Простых слов не хватает, и все это наше. Две недели мы до Москвы ехали, а за окнам все советская Россия, и люди мирным трудом заняты. Пока я дома был, казалось мне, что самое главное — это то, что мы делаем. А во время этой поездки понял, что наше дело — только маленький кусочек общего дела. У окна торчу, не могу насмотреться. Не могу налюбоваться. Все это мое, все родное, такое близкое, что сам не пойму, то ли плакать, то ли петь хочется от радости. Я от ребят глаза прячу, думаю, скажут, ну, кисейная барышня, размяк, раскис, а еще подпольщик. На ребят посмотрел, вижу, тоже потрясены до глубины души. Ну, значит, ни при чем тут кисейная барышня. А есть такие чувства, что сдержать их нельзя». Да и сдерживать не надо. Виталий приехал в Москву ночью. Пока ехал на трамвай от вокзала до общежития, все смотрел по сторонам, какая она Москва. И сам себе не верил, что находится в Москве. А она открывалась перед ним в ночном сумраке, разворачивая свои улицы, переулки, площади, бульвары. Бессонная, осторожная Даже ночью не оставлявшая Своих бесчисленных дел Во многих зданиях горел свет То и дело по улицам проходили машины Мелькали фигуры прохожих Виталий ахнул Когда вдруг увидел зубчатые стены «Кремль!» Выдохнул он в радостном удивлении Но ему сказали «Это еще не Кремль, а Китай-город» Вот тут первопечатнику Памятник стоит Слыхали о таком? Под стеной стоял монумент, которому было тесно в узенькой улице. Бородатый человек в длинном кафтане с волосами, собранными тесьмой, с умным и напряженным видом, внимательно разглядывал типографскую доску. Волнение не покидало Виталия и весь остаток первой ночи в Москве. Он почти не спал, забывался на несколько минут и тотчас же вскакивал. На рассвете он вышел из общежития и побрел по улицам, куда глаза глядят, не спрашивая ни у кого дороги, жадным взором окидывая встречные здания и прохожих. Остановился у Никольских ворот, постоял перед старинным домом синодальной типографии с огромными солнечными часами на фронтоне. Он засмотрелся на них и не заметил, как неожиданно кончилась улица, расступившись на обе стороны, словно для того, чтобы сильнее поразить его». Справа краснокаменной громадой вырос исторический музей, а налево распростёрлась огромная площадь, дальний край которой за увалом терялся в сиреневой дымке начинавшегося утра. Дымка эта нежным покрывалом окутывала храм Василия Блаженного, который стоял как чудное призрачное видение со своими пестрыми главами и кружевной кладкой древних стен вознесшийся ввысь вечным напоминанием о простых рудских людях, создавших этот храм. «Красная площадь!» — сказал сам себе Виталий вслух, не в силах сдержать восторг при виде картины, открывшейся ему. За музеем улицы поднимались вверх, и, казалось, здания громоздятся одно на другое, словно с любопытством выглядывая из-за плеч своих товарищей. А за Василием Блаженным — Постройки шли круто к низу, к Москве-реке. За ней утопала в бесчисленных дымках, поднимавшихся к небу, что начинало уже разоветь за Москворечье, дома которого водолени сливались в одну сплошную массу, цветистую и живописную своей красочностью и вольной беспорядочностью, ласкавшую глаз. А впереди высились стены Кремля, сердце России. Зеленая трава морской волною взбегала на холм, к подножию кремлевских стен. А они, словно утесы, шли направо и налево, эти вековые стены, столько видевшие за свою долгую жизнь. В голубое небо вонзали шпили высоких шатров кремлевских башен, и солнце, которое вставало где-то за спиною Виталия, уже бросило первые лучи свои на золотые их люгарке, озарило здание за высокими стенами, и в этих лучах запылал багрянцем флаг над большим кремлевским дворцом. Точно завороженный перешел Виталий площадь, ненасытными глазами оглядывая Кремль, от мощных стен которого и высоких башен исходила какая-то непомерная, спокойная сила — Он старался запомнить все, все, что в это утро открылось ему нежданно. И старину России, о которой говорил здесь каждый камень, уложенный руками простых людей в незапамятные времена, и советскую новь, символически выраженную этим красным флагом в высшей вне, и фигурами красноармейцев, стоявших у ворот Никольской и Спасской башен. Вдруг в проезде башни прозвенел звонок, Часовой вытянулся у ворот стрелкой, бросив искоса на юношу взгляд. В воротах показалась открытая машина, в которой сидел человек в гражданском платье, черном пальто, черной кепке, слегка заломленной назад. В эту минуту из-за здания пассажа на другой стороне площади показалось солнце. Яркий свет его широким потоком залил всю площадь и осветил машину, выехавшую из Кремля, И человека сидевшего в машине он улыбнулся солнцу и ослепленный этим потоком света прищурил свои умные и веселые глаза